Первое, что им встретилось, когда они оказались в саду, был плавательный бассейн. Это был самый спокойный бассейн из всех, который приходилось видеть Алекс. Никто не плескался, никто не шумел. Люди лежали вдоль его кромки, подобно трупам. Рядом стоял шкафчик с полотенцами и купальными халатами. Алекс взяла халат и накинула на плечо, спрятав под ним обмотанное полотенцем ружье. Где-то всему этому научилась, осведомился Генри, наблюдая за ее действиями. Он нервничал, еще бы, ведь Алекс держала в руке ружье и была готова пустить его в ход. Он не знал, вооружен ли бородатый мужчина, но, вероятнее всего, это было именно так. «На юридическом факультете», — усмехнулась она. Дейв шел в нескольких шагах позади них. «Не отставай, Дейв, сказал Генри, обернувшись. «Хорошо». Они завернули за угол, прошли под кирпичной аркой и оказались в другом уединенном саду. Воздух был прохладен, на тропинке лежали тени, — а вдоль нее бежал узкий ручеек. Внезапно над их головами прозвучало. Фискульт, привет какашка-таракашка!» Генри испуганно задрал голову кверху. «Кто это сказал?» «Я». «Это птица!» С облегчением вздохнул Генри. «Прошу прощения, я не птица. Меня зовут Жерар». «О, говорящий попугай!» Сказала Алекс. «Меня зовут Джейми», продолжал попугай. «Привет, Джейми! Я Жерар!» «Привет, Жерар!» Алекс замерла глядя на птицу округлившимися глазами. «Это голос Джемми». «Ты знаешь мою маму», — проговорил попугай в точности, воспроизведя голос Джемми. «Джемми!» — закричала Алекс. «Джемми! Джемми!» И откуда-то издалека донеслось. «Мама!» Дейв сорвался с места и кинулся вперед. Генри смотрел на Алекс, которая стояла неподвижно. Она отбросила халат, полотенце и теперь сосредоточенно заряжала ружье, методично дергая за цевьё. После того, как засовывала в магазин очередной патрон, металл издавал холодное клацанье. Закончив, она повернулась к Генри. Идем. Она казалась спокойной до бесчувствия. Если хочешь, можешь идти позади меня. Хорошо. Алекс двинулась вперед. «Джеми!» Мама! Она пошла быстрее. От задней двери хирургического корпуса их отделяло около 20 футов, каких-то 5-6 широких шагов. И тут началось. Васка не на шутку разозлился. Его преданная помощница таяла прямо на глазах. Мальчишка заорал «мама», и она выпустила его, а сама просто стояла и смотрела, как парализованная. «Что ты делаешь?» — крикнул Васка. «Держи его!» Но она не ответила и не пошевелилась. «Мама! Мама!» «Этого я и боялся», — подумал Васка. Восьмилетний парень зовет на помощь мать, а вокруг расхаживают дамы в белых купальных халатах. Может, до этого они действительно не обращали на них внимания? но теперь стали показывать в их сторону и переговариваться. Васка был тут, что называется, ни к селу, ни к городу. Высоченный, бородатый, одетый во все черное и в черной шляпе, чтобы скрыть откушенное ухо. Он знал, что выглядит типичным злодеем из скверного ковбойского фильма. От сопровождавшей его женщины не было проку. Она не пыталась утихомирить мальчишку и вести его дальше. И парень в любой момент мог повернуться и кинуться на утек. Васка должен был взять контроль над ситуацией. Он потянулся за пистолетом, но тут из дверей стали выходить все новые и новые женщины. Черт! В сад высыпала целая группа теток, занимавшихся йогой и решивших посмотреть, что за мальчик так жалобно зовет свою маму. А тут он, человек в черном. Он облажался. — Долли, — прошепел он, — чтоб ты провалилась? Возьми себя в руки. Мы должны доставить этого молодого человека в хирургический корпус. И он не успел договорить потому что в следующий миг сверху на него что-то обрушилось. Это снова был тот самый темный волосатый парень, который откусил ему ухо. Он спрыгнул с ветки метрах в трех над его головой. Пушечным ядром ударил Васко в грудь, отчего тот навзничь опрокинулся в розовые кусты, повалившись на спину и задрав ноги высоко в воздух. И на этом все кончилось. Мальчишка припустил назад, на бегу зовя мать, а Долли вдруг стала вести себя так, будто она не знакома с Васко и даже не помогла ему, когда он исцарапанный кряхтя выбирался из колючих розовых кустов. Трудно сохранять достоинство, когда поднимаешься на ноги с земли, с утыканной иголками с задницей, когда при этом на тебя глазеет как минимум сотня людей и в любой момент могут нагрянуть охранники. Темный, похожий на обезьяну парень, исчез. По крайней мере, его нигде не было видно. Васко понимает, что отсюда пора убираться. Все кончено. Он потерпел катастрофу почище Титаника. Долли, мать ее, по-прежнему стоит неподвижно, как статуя свободы. Поэтому Васка тормошит ее и кричит, чтобы она шевелилась, что им нужно сматываться. Другие женщины, собравшиеся вокруг них, неодобрительно шумят. Какая-то старая корга возмущенно вопит. «Маньяк!» Ее поддерживают остальные тетки. Слышатся выкрики. «Оставьте ее! Хам! Насильник!» Ему хочется заорать в ответ. Она на меня работает. Но, конечно, это уже было не так. Она стоит растерянная и сбитая с толку. А старая шлюха в трико уже вызывает полицию. Значит, будет еще хуже.